«Любовное гнездышко». Между тем Олег Викторович поднялся на второй этаж и нажал на кнопку звонка рядом с массивной железной дверью. «Забыл цветы купить», — запоздало, подумал он. Щелкнул замок, и мэр широко улыбнулся, увидев стройную светловолосую женщину. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она, блеснув темно-зелеными глазами. «Заждалась уже. Все служебные дела?» «Спешил как мог, Машуня», — ответил Олег Викторович, чмокнув любовницу в щеку. «Проходи. Я уже давно накрыла стол». Мария бросила взор на дипломат, который чиновник осторожно поставил у зеркала. «Что-то я тебя первый раз с чемоданом вижу», — сказала она. «Решил на выходных дома поработать». «Вроде того. Это, Машуле, непростой чемодан». «Золотой?» — усмехнулась женщина. «Бери выше, платиновый». «Как в сказке. Ларец с яйцом, где игла Кащеева хранится, помнишь?» «Игла?» — переспросила Мария, и мэр понял, что шутка оказалась неудачной, либо Машуля этой сказки в детстве не слыхала. «Ладно, проехали», — торопливо произнес он. «Как ты тут без меня?» «Честно?» — он хихикнул. «Ну, конечно, честно. Разве кто-то хочет, чтобы им врали?» «Я скучала», — тихо сказала Мария и прильнула к нему. «Ты в последнее время так редко заезжаешь». Она поцеловала его в шею, начиная нежно поглаживать. «Так мы будем обедать», — отрывисто спросил Чадов. «Или сразу в спальню». «Я хочу второе», — шепнула Мария, томно вздохнув. «Иди, сполоснись. Я буду ждать тебя». Олег Викторович просеменил в ванной и уставился на возникшее отражение в зеркале. Вид собственного лица ему не понравился, бледное и напряженное, словно у него наступила череда неприятностей. Хотя, по сути, с получением этого черного кейса все неприятности должны были оказаться позади. «Все будет хорошо», — вслух пробормотал он, начиная торопливо раздеваться. На какой-то миг ему почудилась странная вибрация под ногами, Но мэр не придал этому значения. Быстро сполоснувшись под душем, он вытерся большим пушистым полотенцем и поспешил в спальню, откуда уже доносилась мягкая музыка. Спустя полчаса они, размягшие и усталые, лежали на скомканной постели. — А слабо тебе развестись, Чадов? — вдруг спросила Мария, вводя ярко накрашенным ноготком по мясистой груди мэра. — На кой тебе жена? — «Ведь вы уже давно приелись друг к другу». «Маша, не начинай», — лениво огрызнулся Олег Викторович. «Сто раз уже обсуждали. Семья — это семья. Разрушать я ее не намерен. К слову, если ты себе найдешь подходящую пару, я, например, не буду возражать». С губ женщины сорвался вздох. «Эх ты! Все на двух стульях пытаешься усидеть, Машуля!» Ладно. «Пошли ужинать. Ты ведь голодный, наверное». «Слона бы слопал», — признался Олег Викторович. Мария, поднявшись, отправилась в гостиную. Мэр, не одеваясь, двинулся следом. «Ну, Машуля!» — протянул он с изумлением, глядя на заставленный блюдами стол. «Вот это я понимаю, хозяйка! Я еще запекла семгу», — зардевшись от смущения, известила Мария. Ты что будешь? Вино, виски, коньяк? Виски. Пока она наполняла стакан, мэр принялся накладывать в свою тарелку салаты. И вновь под ногами что-то дрогнуло, от чего Мария пролила немного на скатерть. Что такое? Соседи что ли ремонт затеяли? проворчала она, вытирая салфеткой скатерть. Что ж, имеют право, заметил Олег Викторович, потянувшись за пузатым стаканом. Ой, «Я забыла лед принести», — засуетилась Мария, но мэр ее остановил. «Смотри», — тихо произнес он, указав на бокал и стакан с виски. Они стояли бок о бок, издавая монотонное дребезжание. «Я такое слышал на работе, когда чашки стояли на холодильнике», — медленно произнес Олег Викторович. «Но ну, здесь...» Договорить он не успел из-за сильного толчка. Стол накренился, и все богато сервированные блюда вместе со скатертью поехали вниз. Мария закричала и, не удержавшись, упала. Испуганный мэр вскочил со стула, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Казалось, дом качается из стороны в сторону, словно тонкий прутик под порывами ветра. — Олег! — истошно кричала Мария, тыча пальцем на потолок, и он задрал голову. От увиденного Олег Викторович оцепенел. По потолку неспешно ползла громадная трещина, расширяясь все больше и больше. Дом будто кромсали огромным ножом, как торт.